За день до столкновения. Конечно же, Роман полностью осознавал сопряженные с выбранной им профессией риски, но был настолько уверен в себе и управляемой им технике, что почти полностью исключал откровенно негативные возможные развития сценариев. Тем неожиданнее для него оказалась ситуация, когда звездолет оказался в астероидной ловушке. Хотя изначально не было ни малейшего повода для волнения. Даже когда система безопасности предупредила об изменении траектории одного из ближайших к звездолету астероидов, тот имел достаточно внушительные размеры. Он был настолько крупным, что при необходимости Роман мог посадить на него свой звездолет. И все это без ощутимого изменения параметров перемещения этого астероида в пространстве. То есть мощные двигатели-звездолеты никоим образом не смогли бы оказать заметного воздействия на космическое тело с подобной массой и скоростью перемещения. Сама по себе причина внезапного изменения траектории астероида была непонятна. Но это появившееся изменение, а также появление пусть и незначительного ускорения, по расчетам, не несли прямой угрозы звездолету. Астероид должен был пройти на достаточно безопасном удалении, и не оказать заметного воздействия на звездолет. Разве что Роман почувствовал бы небольшое гравитационное возмущение. Но ему, в свою очередь, не составило бы никакого труда произвести расчеты и компенсировать возможное изменение курса режимом работы двигателей. Он сразу же послал сообщение об этом в центр и развернул часть антенны системы в ту область, где произошло необъяснимое воздействие на астероид, чтобы попытаться определить причину, Пока антенны безуспешно рыскали в пространстве в поисках других космических тел и возможных энергетических полей, способных оказать такое воздействие, с разных направлений стали появляться и другие астероиды. Они, конечно же, не возникли из ничего сами по себе, но начали изменять свое местоположение вслед и подобно первому. У них появилось ускорение и соответственно изменялась траектория перемещения. Пока они находились на своих стационарных орбитах, система безопасности не обращала на них внимания, как бы не видела их. Поэтому для нее вследствие изменения характеристик перемещений эти астероиды и появлялись. Она сигнализировала на пока еще непонятные возмущения в пространстве экипажу звездолета. Тем более, что вновь рассчитанные траектории астероидов, если и не пересекались с набиравшим ускорение звездолетом, но явно стремились в сектор его непосредственного прогнозируемого перемещения. Пока их количество не возросло до десятка, Роман не придавал особого значения предполагаемой угрозе безопасности. Пространства для многочисленных вариантов маневров было вполне достаточно. Даже когда Инга с небольшой тревогой в голосе спросила «Роман!», он ответил так спокойно, что его тон мог показаться почти беспечным. «Контролирую ситуацию». Ингу вполне устроил такой ответ. Она тут же успокоилась, полностью доверяя ему. Ее не меньше Романа интересовала причина, вызвавшая возмущение в пространстве, из-за которого вот уже больше десятка астероидов сошли со своих стационарных орбит. Девушка полностью погрузилась в молчаливый диалог с вычислительной системой звездолета. На основании поступающих данных от антенных систем, направленных в сторону этого предполагаемого возмущения, Инга пыталась создать аналитическую программу для определения пока еще не выясненной причины. Роман, теперь уже в одиночку, полностью сосредоточился на управлении звездолетом. Скоро должна была состояться первая операция в их программе. И в силу этого обстоятельства он не концентрировал своего внимания на астероидах. Задача состояла в выводе в определенную точку орбиты автоматической станции для обслуживания комплекса спутников в этом районе. До сих пор запущенные ранее спутники при выработке рабочего ресурса должны были возвращаться к месту своего старта на орбите Сатурна для прохождения планового технического обслуживания. Затем они возвращались на свои дежурные орбиты. На это требовалось много времени и энергии. Стационарная автоматическая станция, планируемая для вывода на резонансные с обслуживаемыми спутниками орбиты, Была призвана самостоятельно производить соответствующее обслуживание объектов, что называется, на месте. Тем более не было бы нужды периодически возвращаться на центральную базу к Сатурну, расходуя драгоценные ресурсы. Поэтому так важен был успех первой задачи из общей насыщенной программы полета звездолета. Экипаж должен был точно вывести станцию в заданную точку. Роман полностью сосредоточился на подготовке к выполнению этой задачи. Операции по управлению выводом автоматической станции технического обслуживания спутников были заранее запрограммированы еще до полета. От Романа требовалось лишь тщательное отслеживание правильного выполнения этих программ по характерным маркерным точкам, встроенных в их тело. Он должен был немедленно отреагировать в случае, если программы начали бы сигнализировать о возможно возникших проблемах. Наверное, это повлияло на снижение его внимания к общей остановке с астероидами вокруг звездолета. Само по себе столкновение космического корабля с летящим камнем было очень маловероятно. И поэтому тоже Роман вначале не обращал особого внимания на увеличивающееся количество астероидов вблизи звездолета. Он полностью доверился автоматической программе безопасности. Роман знал, что в любой программе прописан едва ли не трехкратный запас перестраховки. и когда программой безопасности стала сообщать о сближении с астероидами, вначале не придавал этому значения. Его стационарная автоматическая станция технического обслуживания скоро должна была стартовать из своего шлюза. Сейчас было совсем не до астероидов. Роман отвлекся только тогда, когда Инга второй раз обратилась к нему. На этот раз тревога в ее голосе была настолько значимой, что он, наконец, обратил внимание на общую ситуацию складывающиеся вокруг звездолета. Меж тем происходило что-то совсем невероятное. Уже десятки астероидов находились вблизи звездолета, и все они теперь двигались примерно с одним ускорением, согласно получаемым данным от отслеживающей их программы. Но траектории у них имели небольшое различие. Роману пришлось переключить свое внимание на них, Он задал вычислительному комплексу программу создания на экране трехмерной модели положения звездолета относительно астероидов. Пока тот производил необходимые расчеты, автоматическая станция запросила подтверждение на старт. Ее программа не выдавала никаких критических сбоев, поэтому Романа разрешила запланированную остыковку. Звездолет слегка тряхнуло. Пусть не критичная, но заметная для него масса отделилась от корпуса. Роман с Ингой почти не почувствовали этого импульса в своих отлично амортизированных креслах. На мониторе слежения Роман наблюдал, как станция медленно удаляется от звездолета. Кажется, программа выполняется без сбоев. Роман вернулся к наблюдению за астероидами. Инга, также осознавшая возрастающую опасность для звездолета, перестала следить за антенной установкой и также, не отрываясь, смотрела на этот главный монитор, расположенный над пультом управления. Программа уже начала создавать трехмерное изображение вокруг звездолета, но оно прорисовывалось не так быстро, как бы хотелось молодым людям. Было очевидно, что для формирования полной картины требовалась обработка чрезмерно большого для вычислительной системы потока данных. Инга на мгновение отвернулась от монитора и привычно взглядом окинула показания приборов на пульте управления перед собой. Затем посмотрела на Романа и снова, с неушедшей из интонации в голосе тревогой, спросила, «Ты в курсе, что мы уже некоторое время не получаем сообщений из центра? И я не уверена, что наши доходят к ним». Роман также на мгновение отвлекся от монитора и посмотрел на девушку. За время их знакомства он не мог припомнить подобной тревоги у нее в глазах. Молодой человек ответил не сразу. То ли собирался с мыслями, то ли пытался прийти к какому-то решению. анализируя сложившуюся информацию. Инга уже было начала волноваться еще и из-за этого невынужденного молчания Романа, когда тот наконец произнес. Для полной ясности, жду окончания прорисовки модели пространства, он кивнул в сторону центрального монитора. А по поводу связи, возможно, группа астероидов неудачно попала между нами и центром, поэтому и сигнал не проходит. Попробуй транслировать через какие-нибудь сторонние автоматические станции. Инга тут же переключила внимание на сектор связи на пульте управления и задала сканирование в направлении Солнечной системы, которую они недавно покинули. Надежда была на то, что какая-либо станция или другой космический аппарат обнаружится на прямой видимости энергетического луча связи. Тогда через них можно было бы передать сообщение в центр и затем получить помощь в сложившейся ситуации. Пока же вопросов было больше, чем ответов. Шло время, но ни одна автоматическая станция, ни один из возможных пилотируемых аппаратов не обнаруживался. Это было очень странно и не менее тревожно. Инга снова повернулась к Роману. «Связи нет ни с кем. Я просто не понимаю, в чем причина. Словно огромная изолирующая панель появилась между нами и центром, через которую не проходят сигналы». Роман молча продолжал смотреть на монитор. Он был полностью сосредоточен на визуальной картинке и сопровождающей ее текстовой информации в углу экрана. Инга также стала смотреть на монитор, ожидая ответа. Наконец, Роман произнес. «Предполагаю, что мы попали в группу астероидов». Все это он говорил, не отрывая взгляд от монитора, которые по непонятной причине изменили свою традиционную траекторию перемещения и не только траекторию, но также и характер движения. Они приобрели ускорение. Причем ускорение примерно одинаковое у всех. И направление перемещения тоже примерно одинаковое. Нет возможности определить масштабы явления. Во всяком случае, пока. Мы видим только ближайшие к нам астероиды. Но, похоже, за этими там, дальше, есть еще другие астероиды, которые движутся примерно так же, как и эти. Мы таким образом случайно попали, если не в самый центр этой аномально движущейся группы, но проникли достаточно глубоко. И в этом наша главная проблема. Нам обязательно нужно выбираться отсюда, иначе они нас увлекут за собой неизвестно куда. Их достаточно много, чтобы они имели так называемое групповое гравитационное воздействие. Звездолет его уже испытывает. Мы уходим в сторону от направления нашего первоначально разработанного курса. Пока еще за счет увеличения мощности работы двигателей нам удается компенсировать это отклонение. Но гравитация, в свою очередь, постепенно возрастает. И насколько она вырастет, сейчас пока сказать невозможно. Мы не можем спрогнозировать, сколько потеряем топлива на этом. Поэтому надо уходить от этих астероидов как можно быстрее. Инга тревожно спросила, а мы успеем уйти до критического возрастания гравитационных сил? Должны, ответил Роман. Топлива у нас много, мы только начали полет. Отстыковали автоматическую станцию. Значит, избавились от заметной массы. Нам легче будет маневрировать. Почему мы не заметили эти астероиды заранее и не скорректировали курс, чтобы не попасть в них? Система сканирования пространства в основном запрограммирована таким образом, что главное внимание уделяется направлению вперед по курсу движения звездолета. Это основано на том предположении, что космические тела в пространстве ведут себя пассивно и предсказуемо, движутся по своим традиционным орбитам миллионы и миллионы лет. Их положение можно вычислить для любого момента времени и с достаточно большой вероятностью считать статическим относительно нашего движения. Эти же конкретные астероиды, как ты уже поняла, Инга согласно кивнула в ответ, имеют свой необычный характер перемещения И появились они не прямо по курсу нашего движения, а в стороне. Когда мы были на достаточно безопасном удалении, мы их просто не заметили. Или система безопасности проигнорировала их в своем алгоритме. А когда они оказались настолько близко, что игнорировать их стало невозможно, мы уже не могли свободно и без последствий совершить маневр уклонения. Поэтому и попали в эту ловушку. Ясно. Инга немного оттянулась в своем кресле. Как в болоте. Промахнулись, вступили в топь. И пока не засосало по пояс, нужно выбраться. Интересно все же, откуда они взялись? Да еще в таком количестве. И что было причиной? На это у нас ответа нет. Сейчас главное выбраться, а затем будем их исследовать. Лучше со стороны и на безопасном удалении. Как планируешь выбираться? Доверишься автоматике или перейдешь на ручное управление? Роман улыбнулся и посмотрел на Ингу. Если мы бы были в ЛРМе и перед нами Смерчи, то доверился бы ручному управлению. А так, глаза его уже явно посмеивались над Ингой. «Ах ты!» Она делано возмутилась и рассмеялась в ответ. «Ладно, настраивай свою программу». И тут же спохватилась. «Почему же у нас не проходит сигнал и нет связи с Центром? Мне это тоже не дает покоя. Я думал об этом. Не находил ответа, пока не заметил одну странность». Роман замолчал, пристально всмотрелся в монитор. Инга продолжала вопросительно смотреть на него. Он ответил, «Прямо сейчас нас должно немного тряхнуть». Он снова замолчал. Инга немного напряглась в ожидании прогноза Романа. Казалось, максимально обострилась всеми чувствами восприятия окружающей действительности. Через несколько секунд корпус звездолета еле заметно содрогнулся. Это был почти неощутимый толчок. «Наверное, Инга его бы и не заметила, если бы не приготовила заранее его поймать своим ощущением». «Почувствовала?» — Роман посмотрел на Ингу. та молча кивнула в ответ и продолжала вопросительно смотреть на Романа. Он продолжал говорить. «Я заметил, что между соседями астероидами существует какая-то связь. Это некое силовое поле, природу которого наши сканеры определить пока не могут». Нужно больше мощностей и больше инструментария для этого. Предполагаю, что это поле, как я его определяю, и является барьером для нашей связи. Все наши сигналы гаснут в нем. "Ты серьезно? спросила Инга. "Ты хочешь сказать, что астероиды не сами по себе вот так смешались кучу, а некая сила их связала этими полями?" "Я понимаю, что ты хочешь сказать," ответил Роман. "Если я начинаю это утверждать, что развивая мысль далее, придется признать искусственность создания или возникновения этих полей? Инга молча кивнула в ответ. Роман этого не увидел, по-прежнему сконцентрив внимание на мониторе, но почувствовал, что она отреагировала именно так. «Пока что, на данный момент, я не собираюсь развивать мысль в этом направлении. Я просто констатирую некий факт, объяснение которому не могу найти. Предлагаю подумать об этом позже». когда мы сможем вывести звездолет из этой насыщенной астероидами зоны и восстановить связь, это сейчас главнее. Во всяком случае, у меня все мысли только об этом. Не могу думать о чем-то другом. Если ты будешь успевать помогать мне и одновременно фиксировать возможные физические явления, связанные с этими полями, то сделай это, пожалуйста. Мы потом вместе все с тобой проанализируем. Кстати, посмотри на траекторию автоматической станции, которую мы недавно отстыковали. Что там с ней? Инга повернулась к своей части пульта управления. Роман подумал, не слишком ли он резко ответил ей, не обиделась ли она на него за суховатый тон голоса. Обычно в повседневной жизни, если она не отвечала ему, а молча начинала заниматься своими делами, это было именно признаком возникшей обиды. В такие минуты ему становилось не по себе, хотя он и пытался оправдать свою сухость, Сложностью возникшей ситуации и принимаемого решения. Роман постарался искоса глянуть в сторону Инги. Лицо у нее было серьезным и сосредоточенным. Взгляд полностью погружен в экран своего монитора. Ему показалось, или как он сам себя убедил в этом, что Инга не держала на него обиды. Роман с облегчением вздохнул и снова сосредоточился на управлении звездолетом. Ситуация между тем становилась все опаснее. Бортовой компьютер звездолета вычислил общий вектор движения группы астероидов. Оказалось, что он пересекал курс звездолета едва ли не под самым неудачным углом для последнего. При сохранении этого характера перемещения, вероятность попасть сильно в гравитационное поле одного или нескольких соседних астероидов была достаточно значительна. И это еще при том, что компьютер не имел информации обо всех астероидах, а только о ближайших к звездолету. Антенная система предупреждения пересетения с космическими объектами, построившая на экране монитора трехмерную модель окружающего звездолет-пространства, пока не выявила полной картины по потоку. Роман понимал, что, возможно, направляя ее разведывательное излучение во все стороны, он тем самым снижает мощность системы как таковой, распыляя ее возможности. Следовало сузить ее действия до сектора наиболее вероятного сближения с астероидами, непосредственно пересекающими или приближающимися к линии пересечения курса звездолета, тем самым повысив ее мощность за счет уменьшения площади сканирования. Тогда она сможет видеть дальше и в этом секторе гораздо раньше сообщать о новых обнаруженных аномально движущихся астероидах, реально представляющих опасность. Роман так и поступил. Картина на мониторе изменилась, положение звездолета из центра сместилось почти в угол экрана, но взамен этого наблюдаемый непосредственно сектор с помощью антенной системы увеличился почти до размеров экрана по диагонали, в нем стали прорисовываться ранее неопределяемые астероиды. Компьютер продолжал рассчитывать характеристики их траекторий. Увиденное романом изображение, отражающее реальное положение дел, не приносило хоть какого-то оптимизма. С удалением от звездолета в наблюдаемом секторе по курсу его движения интенсивность астероидов не уменьшалась, а даже становилась еще больше. Роман надеялся, что ему удастся достаточно быстро выскочить из этого не весь откуда взявшегося потока с другой стороны. Но монитор безжалостно констатировал, что границы этого потока он не наблюдает. Звездолет продолжал мчаться по своему запрограммированному курсу надеясь на автоматическую систему уклонения от возможных столкновений. На некоторое время капитан экипажа звездолета не то чтобы растерялся, но почувствовал, что попал в ситуацию, когда у него совершенно отсутствовали какие-либо варианты благополучного выхода из нее. Это был крайне неприятный момент для любого космического пилота. потому что само отсутствие таких вариантов могло означать потерю контроля над собой и своим кораблем. Роман тут же вспомнил о значимости своей экспедиции, и это помогло ему максимально быстро взять себя в руки. Он был уверен, что решение должно скоро прийти. Действительно, это произошло. На этот раз информация пришла от программы контроля за перемещением астероидов. Роман увидел это неутешительное сообщение на мониторе. Программа безжалостно констатировала тот факт, что скорость астероидов превысила это значение у звездолета. При этом их ускорение, каждого в отдельности всех вместе, продолжало нарастать. Роман понял, что как минимум одной ногой он точно попал в ловушку. Получалось так, что теперь не звездолет проходит через опасную область космического пространства, насыщенную опасными гигантскими камнями. А поток астероидов пересекает теперь уже не совсем самостоятельный курс космического корабля. И возможная опасность столкновения с одним из них уже не полностью зависит лишь от системы уклонения звездолета. Теперь это также зависело от насыщенности астероидами потока и их характеристик движения. Роман понял, что в сохранении космического корабля стал присутствовать элемент случайности. В том числе и это обстоятельство помогло ему максимально быстро принять решение. Позже, имея в новом временном зафиксированном положении больше времени, можно было попытаться найти более верный вариант действия. Но сейчас нужно было реализовать план, который казался единственно верным. Он не успел поделиться им с Ингой. Она опередила его буквально на мгновение. По ее тревожному голосу, еще не успев выслушать фразу до конца, Роман понял, что случилось что-то еще более неприятное. Но оказалось, что это касалось не звездолета, а недавно запущенной ими станции. Инга быстро произнесла. «Роман, у нас возникли проблемы с нашей запущенной автоматической станцией. Она, похоже, попала в зону гравитации одного из ближайших астероидов и сейчас ее притягивает к нему достаточно сильно». Роман сразу ответил. «Уточни, пожалуйста, их относительную скорость. Астероиды и станции». и угол сближения. Инга замолчала, ей потребовалось время, чтобы проанализировать данные. Затем Роман услышал. Относительно и некритично, угол сближения острый. Ну тогда не все так плохо. Конечно, как станцию мы ее потеряем на некоторое время, но, надеюсь, она сохранит работоспособность. Удар на такой скорости и под таким углом о поверхность астероида ее не должен разрушить. Она или останется на астероиде, или отскочит от него и продолжит дрейф уже связанный с ним гравитацией. У меня два вопроса сразу, Роман. Инга говорила серьезно, ситуация была сложной, усугубляющейся предполагаемым по расчетам неудачи запуском станции. Первый. Мы же, управляя дистанционно, сможем отвести ее от астероида после столкновения. Второй. Мы сами не станем таким же объектом, как эта станция, для, возможно, другого. более крупного астероида? В ответе на второй вопрос частично лежит и первый. Роман несколько собрался с мыслями, насколько ему это удалось, не отвлекаясь от внимательного наблюдения за мониторами. Нам нужно разобраться, как избежать попадания в гравитационную зависимость, как отдельного крупного астероида, так и, возможно, созданного этой группой общего поля притяжения. Тогда мы можем рассчитать возможность выхода из этого потока, в который... Надо себе отдать отчет в этом. Мы уже попали. Если мы сможем решить эту проблему, то затем, позже, попробуем вытащить за собой станцию. Роман, все это звучит, как бы правильно подобрать слово. Крайне удручающее, что ли, что конкретно ты имеешь в виду. Ну вот представь, мы должны были по идее стать первопроходцами, первыми космонавтами, вышедшими из Солнечной системы. а вместо этого попали в переплет, из которого не знаем, как выбраться. «Инга, ты паникуешь? Я пытаюсь понять, кто мы и что мы, здесь и сейчас?» Роман постарался ответить, как часто у него получалось, спокойно и рассудительно. «Ну, во-первых, наш полет никто еще не отменил. То, что мы попали в сложную и непредсказуемую ситуацию, не означает, что мы испугаемся, все бросим, и побежим обратно на базу. Я имею в виду, когда выберемся из ловушки. Но для начала попробуем выпутаться, а затем, я надеюсь, продолжим полет. Он немного помолчал, взвешивая в голове, насколько оптимистичной у него получилась последняя фраза. Затем добавил. В любом случае, попробуем отнестись к этому, как к приобретению опыта, который смогут использовать следующие экспедиции. В конце концов, Это какие-то аномалии, о которых мы не подозревали, и которые происходят именно здесь, на крайней Солнечной системы периодически. Мы это хорошенько исследуем, так сказать, из первого ряда. Почему наши радары не видели, и наши автоматические станции до нас не сталкивались с чем-то подобным? В голосе Инги Роман услышал нотки раздражения. Он понял, что самое лучшее, что нужно сделать сейчас, это попытаться отвлечь ее от отдающих паническим оттенкам размышлений к каким-то подходящим занятиям. «Инга, мне нужна твоя помощь!» Он не заметил, как Таус смехнулась в ответ на его попытку поднятия настроения. «Я разверну звездолет по курсу потока. Нам потребуется время для того, чтобы попытаться определить, в каком направлении лежит минимальное расстояние до его границы. Все это время двигатели будут выключены, мы будем дрейфовать с астероидами». Таким образом сэкономим топливо. Сейчас мы пока не знаем, сколько его потребуется, чтобы выйти из потока. И не сможем вычислить, нам не хватит данных. Пока будем находиться в дрейфе, рассчитаем наше положение и путь выхода по возможности максимально точно. Насколько нам это позволят наши ресурсы. Он помолчал и закончил. Я уверен, что выход есть. Хотелось продолжить наш полет после этого приключения в кавычках. Не хотелось бы, чтобы наша миссия закончилась, не успев начаться. Я тебя прошу найти и подобрать из программного каталога соответствующие модули и составить программу для бортового компьютера, которая будет создавать изнутри модель потока на основании данных от антенной установки. Насколько это будет возможно в сложившейся ситуации? Ты уже сам пользуешься чем-то подобным. Инга кивнула в сторону центрального монитора. Эту программу я слепил наспех, исходя из быстро меняющейся ситуации. Получилась времянка. Теперь же нам требуется хорошая аналитическая программа, которая, в том числе, будет и управлять антенной установкой в фоновом режиме. Нам необходимо создать программу таким образом, чтобы она отчасти управляла антенной установкой, задавая ей параметры осматривать пространство в разных направлениях максимально тонкими лучами большой мощности. «Понимаешь меня?» Инга кивнула. «Я думаю», — ответила она. «Так, на всякий случай, нужно установить некую нижнюю границу объема нашего топлива. На тот случай, если расход энергии, а он может оказаться значительным, судя по всему, начнет уничтожать его очень быстро, и если к тому времени мы не добьемся хоть какого-нибудь положительного результата, то пусть у нас останется попытка перейти на ручное управление, чтобы хотя бы на нем Попробовать выйти из потока. Это будет наш последний резерв. Или шанс, как угодно. Ну ты уж совсем пессимистка. Рассмеялся Роман. Уверен, до этого не дойдет. Ты когда такой стала? Я тебя не узнаю. Не знаю. Возможно, я немного изменилась. И если это так, то, наверное, после неудачного полета на ЛРМе тогда. С Максом? Угу. А я полагал. что совместно проведенное вами время на острове добавило тебе положительных эмоций в жизни. Макс хороший мальчик, с этим не поспоришь. Теперь уже рассмеялась Инга. Насколько хороший? Шутливо спросил Роман, в некоторой степени не желая при этом получить от Инги серьезный ответ. Предлагаю на этом вопросе закончить перекур, как говорили раньше любители никотина, и приступить к делу. Принято, отозвался Роман. Полностью поддерживаю эту идею. К тому же, звездолет вышел на вектор движения потока. Скорость синхронизирована. Выключает двигатели. Переходим в дрейф. Если бы Роман и Инга каким-то чудесным образом могли переместиться в сторону от потока астероидов и взглянуть на него со стороны, то увидели бы неутешительную картину. Поток по своим внешним границам представлял собою фигуру, похожую на гигантский цилиндр, где-то в глубине его Ближе к середине находился их звездолет. Этот цилиндр образовался не сразу. Сначала разрозненные на первый взгляд астероиды как бы стягивались друг к другу невидимым гравитационным полем. За счет разных ускорений и в зависимости от массы и положения они словно бы выстраивались невидимой волей параллельно и друг за другом, пока не приобрели одинаковый вектор и скорость перемещения. В конце концов так и образовался этот цилиндр, который по стечению обстоятельств попал первый пилотируемый звездолет Землян, выходивший за пределы Солнечной системы. Космонавты могли сейчас из своего положения видеть только ближайшие к себе астероиды внутри этого гигантского цилиндра, а те, которые образовывали границы этой невероятно огромной геометрической фигуры, были недоступны для средств наблюдения их со стороны звездолета. Точно так же и попытки землян заглянуть внутрь границ этого цилиндра снаружи не давали желаемого результата. Пока что силовые волны от радаров, прощупывающих пространство, безрезультатно отражались от внешних астероидов, мешая проникнуть вглубь этой пространственной геометрической коллизии. Примерно такую картину мог увидеть Макс благодаря антенной системе своего недавно обнаруженного космического корабля, спешащего на перехват потоку.